Глава 2. Аминат Аминат приходит за 20 минут до назначенной встречи. Ей так удобнее. Успевать вовремя у нее не получается, а опаздывать она ненавидит. Она оставляет свой кейс в багажнике, а машину на стоянке для посетителей, хоть и работает здесь. На табличке написано «Министерство сельского хозяйства УБАР». Большинство людей этому верят, И в здании есть несколько этажей, на которых действительно занимаются сельскохозяйственными нуждами нигерийцев, что в Роуз-Уотере означает хранение обильно произрастающих пищевых продуктов на огромных складах, как с холодильниками, так и без них. Однако главная деятельность в этом здании происходит на подземных этажах, где расположился отдел 45. На подходе к дверям здания Аминат отключает телефон дважды нажав пальцем на предплечье. Секретарей внутри нет. Сейчас суббота, и сюда приходят лишь те, кто работает на О-45. Аминат знает, что ее имплантат просканирован, и двери открываются перед ней, но она не встречает ни души. Единственный звук — это стук ее каблуков по гладкому полу. Она подходит к лифту, и он открывается. Внутри нет кнопок с номерами. Лишь полированный металл и лампочка над головой. Играет музыка, какая-то переработка Марвина Гея, и Аминат подпевает, пока спускается вниз. Она поправляет костюм и вглядывается в искаженное отражение, проверяя макияж. «Лифт скоро остановится, мисс Арикбеде», сообщает бестелесный голос. «Спасибо». За открывшимися дверьми ее дожидается мужчина. Он вооружен автоматическим пистолетом, но ей улыбается и кивает, а потом указывает на двойные двери в конце небольшого коридора. Бейджи с именем он не носит, и Аминат задается вопросом. Не для того ли это, чтобы он мог стрелять безо всяких последствий? Двери ведут в исследовательскую лабораторию. Феми Алагаумеджи, начальница Аминат, уже там. Она одета в летнее платье в рвиглазной расцветке однако феми из тех исключительно красивых людей на которых что угодно смотрится хорошо где бы она ни оказалась все будут пялиться только на феми всегда ты рано говорит феми хорошо доброе утро мэм как твой парень когда я уходила играл в шахматы с компьютером отвечает аминат это неправда зато отбивает интерес Феми фыркает и вручает аминат защитные очки. Они в маленькой комнате с кучей мониторов, несколькими лаборантами и прозрачным экраном во всю стену. За экраном пристегнуты ремнями к креслу мужчина. Кажется, будто он пришел на прием к стоматологу или вот-вот подвергнется шоковой терапии, но вид у него спокойный. Он одет в темно-синее трико и весь обклеен электродами. Вокруг роятся лаборанты. Проверяют, настраивают, суетятся. Напротив мужчины стоит огромная машина с цилиндрическим выступом, нацеленным на него так, словно она должна сделать рентгеновский снимок. Задняя часть машины подключена к механизму побольше, а тот, в свою очередь, подсоединен к горизонтальному металлическому тору, уходящему куда-то вдаль. Людей вокруг него нет, и Аминат не может оценить его высоту. «Знаешь, зачем я тебя сюда позвала?» — спрашивает Феми. «Это эксперимент по декаплингу?» — предполагает Аминат. «Да. Поскольку он связан с твоей работой, я подумала, что тебе будет интересно это увидеть». «Действительно. На протяжении десятилетий биосферу понемногу захватывал инопланетный вид — микроорганизм, получивший название «Аксомицитес ксеносферикус». Возможно, у него существуют подвиды и вариации, но все их объединяет способность к трансформации и презрения к пределу Хайфлика. О-45 выяснил, что эти ксеноформы постепенно захватывают человеческие тела, мимикрируя под их естественные клетки. Происходит это неспешно, и сама Аминат лишь на 7% инопланетянка. Она видела подопытных, у которых количество ксеноформ в организме превышало 40%. Ее задача – найти химический способ борьбы с инопланетными клетками. Она знает, что над проблемой работают и другие. Это команда, например. Декаплинг – это теоретически возможное отделение ксеноформ от человеческих тканей. На практике устранить инопланетные клетки пока что не получилось. Феми указывает аминат на стул. Но поскольку сама начальница стоит, аминат отказывается. Она замечает, что помимо фруктового аромата духов Феми, других запахов в комнате нет. Даже запаха антисептика. Большой дисплей ведет обратный отсчет от 45 секунд, а лаборанты заканчивают последнее приготовление. Аминат косится на Феми, восхищаясь ее кожей, ее осанкой, ее самообладанием. Феми одного с ней роста, но живот у нее потолще а мышцы не такие накачанные. Это несовершенство как будто делает феми еще привлекательнее. Аминат знает, что в организме феми-алагомиджи всего 2% ксеноформ, один из самых низких показателей, зафиксированных среди взрослых. У новорожденных количество ксеноформ в организме установить невозможно, но под конец первого года жизни оно обычно поднимается до 1%. 10 секунд. Звучит сигнал, и лаборанты выбегают из изолированной комнаты, запирая в ней подопытного. Он потеет, хотя дисплей сообщает Аминат, что температура в камере всего 22 градуса по Цельсию. Глаза у него широко раскрыты, и Аминат готова поспорить, что если бы она могла прочитать его мысли, оказалось бы, что он спрашивает себя, за каким хреном вообще согласился в этом участвовать. Когда счет доходит до нуля, лампы тускнеют. «Такого быть не должно», — хмурится Феми. «Там отдельная цепь». Машина включается беззвучно, однако мужчина морщится. Показатели биометрии начинают безумно колебаться. Слишком быстро, чтобы Аминат могла за ними уследить. Но лаборанты у мониторов, похоже, встревожены. Подопытный распахивает рот, а вены у него на шее выступают так, словно хотят вырваться на свободу. Он борется с ремнями и, должно быть, кричит. «Процесс должен быть болезненным», — спрашивает Аминат. Феми поворачивается к одному из лаборантов, и тот качает головой. «Испытания на животных не показывали». Подопытный обращается в грязного цвета жижу, которая выплескивается из ремней и растекается по полу. Брызги попадают на экран и Аминат отшатывается. Лаборанты почти синхронно вопят и кривятся. Лишь Феми по-прежнему невозмутимо. «Надеюсь, он подписал все отказы от ответственности?» — говорит она. «У нас ведь от этого не может быть рака!» «Хотя лучше не отвечайте. Зачем я спрашиваю людей, которые только что взорвали мне подопытного?» «Мэм, я не знаю, что случилось, и как мы могли потерпеть неудачу!» отзывается один из лаборантов. «А кто сказал, что вы потерпели неудачу?» Интересуется Феми. «Мэм, но он же погиб!» «Да, но опыт заключался не в этом, верно?» «Я не понимаю». Феми вздыхает. «Иди в камеру, голова ямсовая, и возьми пробу тканей. Проверь ткани на наличие ксеноформ. Если их там нет, опыт удался. Я что, одна тут не сплю?» «Но подопытный погиб, мэм. «Детали, детали!» — говорит Феми. «Аминат, ты завтракала?» Середина утра в роузвотере После того, что случилось с подопытным, аппетита у Аминат нет. А вот Феми, похоже, умирает от голода, и поэтому они уходят из Министерства сельского хозяйства и на поезде, едущем против часовой стрелки, отправляются на юг города, мимо северного Ганглия, в гораздо менее благополучный район Онаоко где она знает небольшую буку. Бука — традиционное нигерийское уличное кафе с дешевой едой, а также любое кафе, работающее по тому же принципу. У хозяина буки, барри, в еремной ямке у основания шеи расположился третий глаз, копия левого. Большую часть времени он закрыт, и сомкнутые веки склеены коркой. Порой глаз плачет а когда Барри на чем-то сосредоточивается, распахивается. «Я никогда не спрашивала, видит ли он этим глазом», — говорит Фоми, прежде чем снова набить рот рисом и додо. Додо. Жареный плантан. Крупный овощной банан. Не представляю, как он может быть функциональным. Аминат никак это не комментирует. Она из вежливости гоняет еду по тарелке. Кажется, плантан, пошедший на ее додо, был перезревшим. Когда Барри подходит к ним, ей кажется, что на нее смотрит немигающий глаз Бога, и от этого ей неуютно. Ей вообще всегда неуютно рядом с перестроенными, как будто они игрушки или эксперименты чужих. Разумеется, они делают это с собой сами, разрезая и формируя собственную плоть накануне открытия а потом подвергаясь воздействию целебных ксеноформ, исторгнутых биокуполом. Аминат задается вопросом, обязательно ли полыни делать их вот такими, ведь она способна проанализировать генетический материал и использовать его в качестве точного чертежа. Но каждому свое. Бука расположилась на втором этаже трехэтажного ПТС, и поскольку рельеф в оно ока по большей части ровный, из окна виден купол. Петесси название многоэтажных домов в языке Йоруба. Этим утром он тускло лазурного цвета, и по его поверхности разбросаны темные пятна. Быть может, если бы он ежедневно не менял цвет, люди перестали бы его замечать. Когда живешь рядом с пирамидами Гизы, обращаешь ли ты на них внимание? Если верить радио, наростов накупали в этом месяце больше, чем в прошлом. Эти шипы. Относительно новая его черта. Скамейки в буке деревянные и неудобные, а само помещение чистое, хоть и едва соответствует санитарным нормам. Воздух насыщен ароматами еды и специй. Телохранители Феми выгнали всех посетителей, заплатив за них, чтобы не возмущались. Теперь все четверо стоят лицами к окнам. Аминат знает, что они создают искажающее поле, чтобы никто не подслушал разговор. Арикбеда, ты в порядке? Подробности нужны?» — спрашивает Феми. «Нет», — отвечает Аминат. «Тебя эксперимент встревожил?» «А в вас нет?» — интересуется Аминат. Феми отпивает воды, потом качает головой. «Эксперимент? Нет. Его исход? Да, немножко. Но у меня и так есть поводы для беспокойства, и некоторые из них...» «Пострашнее того, что мы увидели час назад». «Да, мэм. Мне бы хотелось, чтобы ты вела себя со мной менее формально». «Не чересчур, но...» Аминат молчит. «Ей кажется, что так будет лучше всего». «Как каро спрашивает Феми. «Он скрытный», — говорит Аминат. Волоски на ее шее встают дыбом. «Я имею в виду с профессиональной точки зрения», — уточняет Феми. С профессиональной точки зрения, он скрытный. Мы не разговариваем о работе. Он не выдал ни одного правительственного секрета. Феми смеется. Продуманный ответ. К чему этот разговор, Мэм? Как твоя работа, Аминат? Я отправляю еженедельные отчеты. Ага, ага. Скучные, полные научного жаргона, который можно толковать как угодно. Полный ловких уверток которые удовлетворили бы бюрократа. Я не бюрократ, Аминат. Я не знаю как. Перестань. Не трать мое время. Выскажи мне честное, откровенное мнение о своей работе. Без всякой херни. Аминат вздыхает. Я нахожу людей с низким уровнем ксеноформ и пытаюсь понять, можно ли сделать так, чтобы он не повышался. Я нахожу людей с высоким уровнем ксеноформ, и ставлю эксперименты, вводя им разнообразные химические соединения разнообразными способами, а потом снова проверяю уровень ксеноформ, пытаясь добиться декаплинга. У меня хорошая команда и богатые ресурсы, но я не верю в то, что декаплинг возможен. Это интересная работа, и я хотел бы продолжать ею заниматься, но мне кажется, что интеграция ксеноформ необратима. Они теперь часть того, что значит быть человеком что-то вроде лучшего в мире паразита или симбионта. Поддерживают жизнь в хозяине, пока связано с ним. Полгода назад команда физиков заявилась ко мне с идеей. Их сложную высшую математику я не понимаю, но они считают, что могут нарушить поле Хиггса вокруг сеноформ и удалить их на субатомном уровне. Кульминацией их трудов стало сегодняшнее разжижение. Ветер меняется. И кислая вонь реки яманжа забивает аппетитные ароматы. Феми морщит свой идеальный носик. Аминат подозревает, что без хирургического вмешательства тут не обошлось. Как ты относишься к тому, чтобы слетать в космос? спрашивает Феми. Куда? В космос. Его еще последним рубежом называют. В смысле, в марсианскую колонию? Нет. Всего лишь на космическую станцию. Нашу космическую станцию. «Наутилус». Феми пытается вести себя непринужденно, однако Аминат видит, что язык ее тела изменился. «Вы знали, что сегодняшний эксперимент провалится, что этот мужчина умрет. Поэтому вы меня и позвали. Несколько месяцев назад я получила заключение независимых специалистов из Пекина и Кембриджа. Я знала, что теория неверна, но не знала, что подопытный погибнет», — говорит Феми. «И да, поэтому я тебя и позвала. Космос. Геостационарная орбита. Хочешь полететь?» «Зачем? Космос — это кладбище. И вообще, разве Наутилус не декомиссован?» «Логичнее будет сначала ответить на твой второй вопрос. Наутилус был не столько декомиссован, сколько брошен. Он и космическая станция это едва-едва мог считаться». Его создание финансировал международный африканский конгломерат, но деньги кончились, и экипаж просто бросили умирать. Спасательная миссия стоила бы слишком дорого. Дешевле было обрубить связь, купить молчание семей и сочинить официальную историю об организованной декомиссии, проиллюстрировать ее 3D-роликами отдельных этапов, а на все остальное поставить гриф «Секретно». Что же до того «Зачем?» нам нужно чтобы ты слетала туда и взяла образцы тканей если условия космоса могут избавить людей от ксеноформ это будет интересный поворот как такое может быть Ксеноформы же из космоса прилетели это приказ сверху аминат кто с доблестью дружен тем довод не нужен и так далее альфред теннисон атака легкой бригады перевод юрия колкера «Ладно. А платит за это кто?» «Что, прости?» «Вы сказали, что спасать тех бедолаг с Наутилуса было слишком дорого. Как они оправдают затраты на мой полет?» «Это не те же самые «они» и не те же самые затраты. Что я хочу знать, Аминат, так это хватит ли у тебя на это яичников? Миссия короткая». «Могу я подумать?» «Конечно». Фемед пивает еще воды. «Только не очень долго». Речь, в конце концов, о вымирании человеческой расы идет. Как по мне, это довольно серьезная штука. Вы слушаете частоту 98,5. Это был «Картвилл», новый сингл «Дио 9. Горячая новость для всех любителей понаблюдать за инопланетянами. Неподалеку от Хехинде была замечена даже не одна, а две скатки, сбежавшие из-под купола. Роуз-Вотерский отдел охраны окружающей среды продолжает расследование. День сегодня будет солнечный, без дождей и тумана. Потрясающий выходной для потрясающих людей. Держась за руль одной рукой, Аминат расстегивает верхнюю пуговицу. Это неудобно, поэтому она подключается к сети и активирует автопилот. Последнюю неделю тот подглючивает, но Аминат уверена, что он сможет продержаться пару минут не свернув куда не надо. Она направляет все потоки воздуха на себя и дует себе под блузку. Жарко. Но ясная погода ей нравится. В солнечном субботнем утре есть что-то особенное, а движение сегодня не слишком активное. До открытия и нашествия паломников еще 6 месяцев, так что на дорогах сейчас лишь жители Роузвотера. Ее плейлист отрубает радио, Включает Санншинин Боба Марли, и Аминат подпевает, пытаясь изгнать из головы образ оставшегося от подопытного лужи дерьма. Она влюблена в этот день. «Ручное управление», — командует она, — и берет контроль на себя. Космос. Вот до чего дошло. Аминат не то чтобы боится лететь, но правительство Нигерии не из тех, кто своих не бросает. Что если ее оставят умирать там, наверху, как остальных? Сказала бы ей Феми, что такая опасность существует? Положение ФИМИ в О-45 в последнее время не ясно. Кааро говорил, что она то ли ушла сама, то ли была уволена, но это, видимо, оперативная легенда. Потому что ФИМИ работает исключительно над инопланетной проблемой и имеет доступ к безграничным ресурсам. Аминат отчитывается перед ней с прошлого года. И все же космос тайне Аминат всегда мечтала туда полететь. Она не помнит, чтобы кому-нибудь об этом рассказывала или писала в дневнике. Каждый раз, когда какой-нибудь мультимиллионер садится в ракету, она чувствует укол зависти. А теперь, похоже, правительство Наиджи хочет ее туда отправить. Наиджа. Название Нигерии в языке Йоруба и нигерийском Пиджине. Почему не робота? «Позвони, каро говорит она. «Абонент недоступен», — отвечает машина. «Позвони домой». С чего это вдруг он телефон отключил? «Абонент не отвечает. Хотите, чтобы я оставила сообщение или перезвонила?» «Нет. Голосовое послание». Слышится гудок. каро я закончила с делами и еду домой. Я позавтракала. Позвони, если можешь». Скорее всего, Каро затаился, потому что знал, что она поедет в О-45 и встретится с Феми. Раньше он работал на О-45 в качестве последнего из их квантовых экстраполяторов, телепатов, зараженных ксеноформами. Кончилось это плохо, и теперь Каро не желает разговаривать даже об обычных будничных вещах, имеющих отношение к пришельцам. О том, что известно широким массам. Аминат любит его но считает что порой он ведет себя как сраный ребенок Каро явно что то задумал и после выхода в отставку проводит время за учебой или обсуждением каких то планов с людьми о которых не рассказывает аминат это никак не связано с тобой или с твоей работой утверждает он аминат не всегда верит что это правда по левую руку от себя она видит возвышающийся над зданиями купол теперь его поверхность и синя черная и немного зеркальное. Раньше он был простым гладким пузырем, поднимавшимся из земли, но недавно покрылся наростами, шипами с острыми или тупыми кончиками. Никто не знает почему, но некоторые ученые предполагают, что это связано с расширением диапазона передачи информации. Обыватели это не беспокоит, пока есть электричество, и купол каждый год открывается, чтобы исцелять людей. Инопланетяне остаются внутри, люди снаружи, и все счастливы. Вот только это неправда. Ксеноформы заполняют атмосферу, и продолжается это уже много веков. Первая партия их прибыла на астероиде, и созданная, чтобы адаптироваться, размножилась и распространилась. Воздух, земля, вода, изящное вторжение, для которого не нужны никакие НЛО или боевые корабли, Всего лишь постепенное замещение человеческих клеток синоформами. А потом была полынь, сперва принятая за астероид, но оказавшаяся разведчиком, массивным организмом размером с деревню, разумным, живущим под землей, способным перемещаться в земной коре. Полынь обосновалась в Нигерии, укрывшись под защитным биокуполом вместе с другими инопланетными существами, обитавшими у нее внутри и некоторыми людьми, избравшими жизнь рядом с пришельцем. Купол не был непроницаем. Чуждая фауна контаминировала экосистему, и хотя часть инопланетных организмов оказалась безобидной, среди них попадались и хищники. Ксенобиология стала новой университетской специальностью. Город Роузвотер вырос вокруг купола по необходимости из-за его целительных свойств. Паломники до сих пор пребывают отовсюду. Дорога, по которой едет Аминат, как и большинство здешних дорог, была когда-то пешей тропой. Единственная упорядоченная часть города это комплекс кольцевых железных дорог. Одна идет по часовой стрелке, другая против, огибающих купол. Большинство других стран либо закрылись в себе, либо пытаются превратить ксеноформы в оружие. Команда Аминат Единственное, что стоит между пришельцами и людьми. Если она потерпит неудачу, человечество вымрет. Аминат вспоминает обратившегося в жидкость бедолагу из Убара, ежится от испарившегося пота, а может быть от страха, и меняет курс. Она направляется в свою лабораторию.